Хлыщ. Арх. Зед. Земля под ногами слегка содрогнулась от падения многотонной туши. Скип замер, старательно ощупывая окружающее пространство своим налыком, который на данном уровне врат вполне можно было считать ультимативным. Ощущение пространства не показало наличие в радиусе пары километров. ни единый заслуживающий внимания цели, но не порою же стаи мелкоуровневых тварей за таковые считать. А более рядом никого не было. Да и чуть подальше, скорее всего, тоже. Практически все окружающие твари стянулись к месту его последней схватки, и последнюю из них он успокоил вот только что. Киншаса оказалась очень богатой на добычу, вот только тратить её пока было особо не на что. Он даже награды за достижения ещё не все использовал, потому что несмотря на любые потолки, мощи ему пока хватало с лихвой. Ну, если не тупить и не нарываться, но он теперь старался себя контролировать. Вообще тур по Африке показался весьма выгодным, причём как в плане прокачки, так и во всех остальных. Нет золота и алмазов он лопатой не грёб. Так, прихватил кое-что по мелочи. Инвентарь-то пустой, а золото и камни вполне себе приличные материалы для крафта. И не только бежи. Ну, он и взял немножко, чтоб было. Им ведь ещё крафтеров-то прокачивать и прокачивать. К тому же никого специально грабить не пришлось. Всё уже было разграблено до него. Так что что-то взял с сокровищниц. зачищенных от морозков, которые с ходу пытались его убить, а что-то ему принесли в дар. Ну, как представитель великой России. Вот так вот, Бесковыч. Более того, его ещё при этом и горячо благодарили за то, что Россия наконец-то вспомнила об Африке и вернулась к своим друзьям. Хотя его личной заслуги в этом, естественно, никакой не было. Но его контактом на это было всё равно. Валерий пока скрупулёзно соблюдал достигнутые договорённости. Более того, она оказалась весьма ценным приобретением, и серьёзную часть его дипломатических успехов можно было отнести на её счёт. Всё началось с того, что она заинтересовалась, зачем он постоянно таскает на форме камеру GoPro. Скип сначала хотел её отшить, Но потом прикинул, что она вряд ли спрашивает просто так, и слегка нехотя решила ответить. Ну и рассказал, что его попросили это делать, как минимум, во время встреч. Типа, чтобы точно знать не только о чём Магу удалось договориться, но и как шёл разговор, какие приводились аргументы, на что его визави согласились сразу и с радостью, а от чего до последнего увиливали. и пошли на договоренность с большой неохотой, ну и так далее. Типа это должно было сильно помочь тем, кто прибудет сюда на постоянной основе. Ну, Скип и согласился. «Слушай, значит, твой разговор с Сезаром полностью записан? Ну, в смысле, и сам разговор, и то, что произошло после? Видимо, да», — пожал плечами парень. «А что? А твои прежние переговоры, ну, которые закончились без крови и остального трэша?» тоже, но ты не ответила. Знаешь, мне надо чуть-чуть подумать, и у меня просто появилась мысль, как слегка облегчить тебе твои дальнейшие контакты. Отмахнулась от него блондинка. Она как-то очень быстро пришла в себя после их столкновения и даже, похоже, как-то пыталась вновь использовать на нём свой навык, впрочем, судя по всему, инстинктивно, потому что когда она это осознала, то, похоже, сама испугалась. А вечером, после первого дня охоты, она пришла к нему в спальню и вместо того, чтобы снова попытаться обольстить или что-то такое, молча положила перед ним лист бумаги. Что это? Мои предложения по пиар-сопровождению твоего африканского тура. В смысле? Ну, я думаю, устраивать бойню в каждом городе, где тебя не знают и не слышали о русских игроках, все-таки контрпродуктивно. Поэтому я предлагаю попробовать предварительно ознакомить как лидеров группировок тех городов, в которые ты отправишься, так и достаточно широкие массы игроков и просто бандитов в тех городах с тем, кто именно к ним идёт, причём с примерами. Вот что происходит, когда с тобой договариваются мирно, а вот что, когда нет. Плюс несколько интервью с теми, кто решил пойти по мирному пути. и несколько роликов с ваших военных баз в Африке. Скип задумчиво уставился на неё. И откуда ты планируешь всё это взять? Валерий пожал плечами. В нижнем районе есть аэропорт, который держит Тигр. Там есть и исправные самолёты, и топливо. Так что прикажешь Тигру, и он выделит мне один из самолётов. Думаю, все путешествия займут не больше 3-5 дней. До Лагоса летит час, а Баменда и Яунды вообще рядом. Можно даже на машине доехать, но самолётом быстрее. Скип хмыкнул. Ты же понимаешь, что в этом случае тебе придётся бросить ситуацию в Дуале на самотёк, потому что я точно не буду задерживаться, чтобы присмотреть за городом. У меня своя задача, и я скоро пойду дальше. Валерии махнула рукой. Об этом не беспокойся. У меня найдётся, кому присмотреть за всем. Но зачем тебе это? Ну, во-первых, я действительно хочу помочь. Помнишь, я же обещала вам самое радушное отношение. Это дело его составляющее. Мак недоверчиво покачал головой, так что блондинка поспешно продолжила. И во-вторых, если я сделаю это для тебя, всем здесь станет понятно, что твоё объявление о том, что я твой представитель, не просто слова. о реальное положение дел. Она сделала паузу, тихонько вздохнула и продолжила с некоторой тоской в голосе. Ну и ещё мне хочется вспомнить свою работу журналиста. Давно ей не занималась. А это ведь была моя детская мечта. Русский задумался на некоторое время, а потом медленно качнул подбородком. Хорошо, принимается. Но займешься этим через два дня, после того, как я уйду. А за эти два дня я тебя еще немного подкачаю, так что иди готовься. Но блондинка замялась. — А, господин, я бы хотела обратиться с просьбой, — осторожно начала Валерия. — Что? Не будете ли вы так добры позволить присоединиться к нам моей паре? подруги Девике. Дело в том, что я рассматриваю её как свою заместительницу, поспешно продолжила она, увидев, как Руцкий нахмурился. Я уверена в её верности и в том, что она точно не создаст проблем в воплощении наших совместных планов, а ни о ком другом я сказать подобное не могу. Бабье царство хочешь создать, усмехнулся Ски Нет, он не имел никаких предубеждений против женщин. Не после прихода системы и двадцати с лишним лет непрерывных схваток, да и пребывание в одной команде с Мараной и Радой мгновенно вышебло бы все предубеждения у любого мужского шовиниста и жена-ненавистника. Но француженка во время вчерашнего кача так заливалась о том, что здесь Африка, поэтому тут очень много своих нюансов в связи, контактов, Вме отношениях, не зная которых можно наломать очень много дров, и одним из наиболее важных нюансов была как раз предельная патриархальность гендерных отношений, при которой именно мужчины считались царями и богами, а женщины, как правило, играли подчинённую роль. И тут вдруг желание поставить во главе самый сильный, ну, в будущем группировки дуалы двух женщин. а она сможет удержать твоих людей. И не вернешься ли ты через три дня на жалкие обломки своей банды? «Девика?» — Валерий усмехнулась. «Не волнуйтесь. Я хорошо знаю способности моих людей и совсем не удивлюсь, что по моему возвращению моя банда поднимется на ступень другую в местной иерархии. Просто по факту исчезновения тех, кто ранее занимал эти ступени». Скип удивлённо хмыкнул. Да уж, открытие. Похоже, у этой индианки выдающееся не только грудь, но ну, и хорошо. Пусть присоединяется. Следующие полтора дня прошли в почти непрерывном каче, а потом в Дуалу примчался командиант Лефевр. Скип был как раз занят подъёмом базы у девушек с помощью сердец, вследствие чего не смог сразу заняться гостем. Но тот выразил полное понимание и более того, попросил разрешения посидеть в уголке и понаблюдать за работой настоящего мастера. И скип не нашёл повода ему отказать. Девушки справились. Конечно, покорчились, поорали. В основном Валерий. Он несколько раз прошёлся по ним своей лечилкой. Нечасто. Часто было нельзя, иначе подъём характеристик получился бы некорректный, только когда их начинало совсем уж корёжить. Попутно прокачали реген и парочку своих собственных заклов, и уже через полчаса после окончания процесса Валерий заявила ему, что готова участвовать в переговорах. Ну да. Она сразу категорично заявила ему, что бы без неё он с командунтом ни о чём не договаривался в перерывах между воплями. И едва предвзяв себя, Молниеносно оделась, накрасилась и предстала перед гостем из столицы во всём великолепии. Сами переговоры прошли всё в той же тёплой, дружественной обстановке. Хотя итоги их лефевра, похоже, разочаровали. В первую очередь, потому что блондинка мягко, но непреклонно отвергла все его поползновения насчёт налогов, обосновав это тем, что они с уважаемым представителем наших больших друзей из России Запланировали запуск нескольких крупных совместных проектов, на которые потребуется просто море денег и очков опыта. Более того, она, отвергнув претензии, даже перешла в наступление. "В пользу случаем хотела бы выразить вам полную поддержку, командуанд", мило улыбаясь, ворковала Валерии. "А ещё я хотела бы попросить вас, как представителя руководства страны, о срочных инвестициях. в первую очередь, в инфраструктуру. Сами видите, что творится с дорогами, мостами, развязками. Попытки вооруженных сил и полиции справиться с тварями серьезно отразились на городской инфраструктуре. Так что мы очень надеемся... В какой-то момент Скип перестал отслеживать все те словесные кружева, которые плели эти двое. Тем более, что позиции каждого уже были ему ясны. Блондинка снова и снова требовала денег на инфраструктуру, помощь пострадавшим, закупку продовольствия, восстановление транспорта, при этом категорически отказываясь пускать леф евро в совместные проекты, контуры которых пока были только слегка намечены, а бывший майор жендармерии пытался не только установить процент отчисления в виде налогов, но и непременно получить долю от этих самых будущих проектов. Причём бесплатно, как представитель центральной власти. Всё согласно тех самых исконных африканских традиций. Закончилось это, когда русскому надоело выслушивать этот практически бесконечный спор. Нет, он не стал ничего говорить и кого-то прерывать, а просто встал и вышел из комнаты. И спустя буквально минуту След за ним выскочили и эти двое. Окинув русского обеспокоенным взглядом, Лефевр преувеличенно любезно поблагодарил его за неоценимую помощь в разрешении кризиса и начал прощаться. Ну да, налогов или долей в будущих доходах ему, конечно, не обломилось, что было весьма досадно, но как минимум, в его людей теперь не будут стрелять, если они по каким-то причинам преследуют в или через дуалу. И это было уже немало, ну, в нынешних условиях. А на следующий день Скип ушёл дальше. Два оставшихся города Камеруна, в которых имелись врата, Гаруа и Маруа, он решил не посещать. Лефевр утверждал, что контролирует там ситуацию и может гарантировать, что в этих городах для уважаемых русских друзей не будет никаких проблем. Так что Мак решил двинуться дальше на юг. Следующий город на его пути Либревиль, столица Габона, мог похвастаться аж на двумя вратами, хотя во время первых прорывов избежал их появления. Скорее всего, это произошло потому, что за прошедшие полгода туда набежало много народу, поспешно покинувшие те города, в которых врата открылись. Так сказать, Круговорот населения в природе. Сначала из городов с открывшимися вратами народ массово повалил во все стороны, причём люди с большими деньгами по старой привычке рванули в Европу или США. А вот те, у кого с деньгами было похуже, но они всё равно имелись, разбегались по соседям, постаравшись устроиться в наиболее обустроенных городах, каковыми здесь в Африке чаще всего являлись именно столицы. В крайнем случае просто крупные города. Беднота же побежала по окрестным деревням, но не надолго, потому что и жить, и зарабатывать в деревнях было негде и нечего. Так что едва только стало понятно, что твари совсем уж далеко отврат не отходит, и более того, на них самих можно неплохо заработать, наиболее авантюрные и обезодоленные потянулись обратно. Да еще и с более дальних мест, желающие заработать, подтянулись. Так что численность населения в городах у врат к моменту скачка их уровня слегка восстановилась. Ну а в тех городах, которые на первом этапе избежали этого бедствия, весьма значительно увеличилась. Поэтому при переходе врат на следующий уровень в некоторых городах, ранее слегка не дотягивающих до порогового значения, За счёт понаехавших этот уровень неожиданно оказался превышен вдвое, и одним из таковых и стал Либревиль, внезапно для себя оказавшийся аж под двойным ударом. А ещё в этом городе Скип впервые увидел, как сработала идея Валерии. До Либревиля он добрался на пятый день, задержавшись на сутки в Батье. Групнейший город экваториальной Гвинеи как никак. Да и перспективный, но ну, в том смысле, который нынче имел значение. Сюда тоже собралось немало беженцев, так что при следующем скачке уровня Врат и соответствующем понижении порога численности для их открытия, он их точно получит. Причём, возможно, как и Лебривиль парочку. Потому что беженцев было очень много. ими были забиты все улицы, площади, скверы и немногочисленные парки, а особенно порт. Они шлялись, клянчили еду и деньги, а более всего сидели на моллах и причалах и до боли вглядывались в море. Потому что все в бате были совершенно уверены в том, что очень скоро, может, уже даже завтра, В город придут корабли, на которых ООН пришлёт им много-много гуманитарной помощи. Мол, давно бы пришла, но американцы гады такие совсем не хотели её давать, отказывались, блокировали. Но потом России с Китаем это надоело, и русский президент как стукнет кулаком по столу, и всё. Корабли уже грузятся. То есть первые-то уже давно из порта вышли, вот-вот подойдут. А вот основные ещё грузятся. Это точно известно. Причём всё это Скипу рассказывали с непоколебимой уверенностью. Кто рассказывал? Так грабители. Ну да, его очередной раз попытались ограбить. Нет, такие случаи были довольно регулярными. Всего его к моменту прихода в бат пытались ограбить уже раз 40. А что? Идёт по дороге одинокий белый, одет добротно, оружия не видно. И чего его просто так мимо пропускать? Идиотов нет. На во всех предыдущих случаях ситуация разрешалась сразу же, как он демонстрировал умение игрока. Запульь луч в небо. или плоскость в убогую хибару у дороги, и все разбегаются. Одна разница, что одни при этом в опят как резаные, а другие молча ногами перебирают. А в бате грабители оказались более настойчивыми. И даже когда Скип продемонстрировал им свои умения, не отступили, а попытались забросать его имеющимися у их игроков навыками и заклятиями. да ещё подбадривая себя воплями по-французски, а также на каком-то местном наречии. Короче, упорные попались. К чему Скип даже обрадовался, потому что ни французского, ни местных языков он естественно не знал. Так что для переговоров с местными ему нужен был переводчик со знанием хотя бы английского. И он такого нашёл. Среди пленных расспросил на всякий случай связался с Мораной и попросил ее поспрашать наверху насчет кораблей с гуманитарной помощью. Уж больно уверенным выглядел этот местный. Та через час сообщила, что об экваториальной Гвинеи никто наверху даже не слышал. Врат-то у них нет, вот и нет ни у кого к ним интереса. Так что Скип подивился причудливости человеческого мифотворчества и отправил пленного вызвать на разговор кого-то из лидеров местных бандитов. Часа через 3. Надо же им дать время договориться. Новы. Никто на встречу так и не пришёл. Следствие чего, Мак плюнул и решил двигаться дальше. В Либревиль. А вот столица Габона Встретила его куда гостеприимнее. Нет, сначала его и здесь попытались ограбить. Но то были какие-то уличные бандиты, которые привычно разбежались после того, как он располовинил плоскостью парочку машин из числа тех, на которых они приехали. Зато уже через 1,5 км после окружной его встретила представительная делегация из почти полусотни сильно потеющих негров. весьма разнообразной одежды, среди которых были и местные вычурные одеяния, и военная форма, и даже один натуральный фрак. Встречавшие дружно и весьма любезно поприветствовали самого сильного игрока планеты и великую Россию в его лице. Причём приветствовали по-русски и хором. После взаимного обмена любезностями его тут же пригласили на торжественный ужин, который состоялся сразу после того, как его привезли к дому, выделенному самому почётному гостю в нашей страны, на котором он, дождавшись, пока присутствующие слегка поднакачаются, поинтересовался, почему ему устроили столь радушный приём. И представленный к нему переводчик, приглушив голос, рассказал ему что его расправа с «Золотым Сезаром» и его подручными произвела на местных главарей неизгладимое впечатление. Когда же Скип удивленно спросил, откуда здесь об этом узнали, переводчик несколько снисходительно заявил ему, что его путешествия по Африке уже сутки являются самой обсуждаемой новостью в франкоязычном секторе африканского интернета. Причем, по словам переводчика, Сначала информация появилась на женских пабликах. А поскольку на них активно послись в первую очередь подружки всяких головореев, лидеров и просто обеспеченных людей, потому что подавляющему большинству остальных женщин было совсем не до этого, надо было как-то тупо выживать. То просмотрев весьма впечатляющие кадры расправы и выложенный в ряд итоговый результат в виде расчленённых трупов, Они тут же побежали к своим папикам делиться с ними горячей информацией. Те в свою очередь посмотрели ролик, потом связались друг с другом, потом поискали контакты в тех городах, которые Скип уже успел посетить, дабы проверить подобную горячую информацию. А затем скинулись и послали уже своих, чтобы проверить ту информацию, которую предоставили контакты. Вот так и вышло. Что к моменту прибытия русского мага на окраины Либревиля среди местных главарей успел сложиться консенсус, заключающийся в том, что столь опасную тварь, каким является этот русский, дразнить не стоит, и лучше всего попытаться договориться, как минимум, на тех условиях, на которых получилось у камерунцев. Кип молча выслушал рассказ, хмыкнул и покачал головой. Ты гляди, Сработало. Ну что ж, ему же легче. В следующие несколько дней его пытались то ли споить, то ли подкупить, то ли измотать бесконечным празднеством. Первые 11 часов Скип провёл по большей части сидя за столом в окружении четверых крайне симпатичных девушек, среди которых были две европейки, блондинка и брюнетка, и индианка. и похоже мулатка, ну или африканка из какого-то племени с не слишком чёрной кожей. И подобный набор показывал, что сведения о нём местные собрали весьма подробные. Но на этот раз Скипу удалось вывернуться и не допустить никого в свою постель, потому что ни у кого не нашлось столь уникального навыка, который оказался у Валерий. Так что все попытки, хмм, скажем так, максимально сблизиться, удалось отбить. Почти без потерь. Ожог на руке одной слишком настойчивой при лестнице и выбитый зуб другой он потом залечил и восстановил. Как и пару небольших переломов у охраны, которую к нему приставили. Последующие два дня постоянных попоек он также выдержал без особых проблем. Даже когда ему попытались подсунуть выдолбленный рог африканского носорога, С почти 2 1/2 литрами какого-то местного самогона он сумел его выпить. С трудом, конечно. Уж больно объём большой. Выпить и не упасть. Более того, через полчаса был уже ни в одном глазу. Не то чтобы на него вдруг напал приступ толерантности, нет. Просто он сразу же едва только стало понятно, что и как тут развивается, связался через марану с вышестоящим руководством. и запросил инструкции. И ему посоветовали сначала не обострять, потерпеть хотя бы пару дней, и еще посоветоваться с тем специалистом по пиар, которого он здесь отыскал. Ну а Валерий тоже согласилась с тем, что показывать неудовольствие стоит только, если предметный разговор будут оттягивать дольше, чем пара-тройка дней. А до того момента демонстрировать... максимальную покладистость. Этим он не только явно выкажет уважение местным, что оценят все, не только местные, но и те, к кому он отправится после, но и покажет себя человеком, с которым стоит именно договариваться, а не драться или бежать. И это сильно поможет дальнейшим контактам. Так что наорал на окружающих и перевернул стол он только на третий день. А затем развернулся и ушёл в город устроив геноцид местным тройкам так и бегал от одних в рать к другим раз за разом к гося высокоуровневых тварей пока не стемнело но ну, а ужин у него оказался вполне себе деловым так что в либревиле удалось заключить такое же соглашение как и с командантом лефевром что Москву полностью удовлетворило ну а скип выспавшись и плотно позавтракав двинулся дальше в сторону Киншасы. Этот город являлся едва ли не самым вкусным призом на континенте. Конкуренцию ему мог составить только Лагос, но он уже и так был под контролем русских и Каир. А вот в Киншасе все было очень мутно. Несмотря на все предварительные договоренности, там уже сидели немцы, французы и англичане. Уж больно вкусной добычей был город Киншасы. с двадцатью тремя расположенными компактно вратами. А если еще вспомнить о Браззавилле, по существу, образующем с Кеншасой единую агломерацию, в котором также имелась парочка врат, то интерес к этому месту и страстное желание заполучить его были вполне объяснимы. Город встретил скипа патрулями международных сил по поддержанию порядка. строго толерантными. Потому что и патрули, и блокпосты представляли из себя пример трогательного единения европейских наций. То есть в их составе непременно присутствовали представители всех трёх государств, имеющих интересы в этом городе: Германии, Франции и Великобритании. О чём явно говорили нашивки на рукавах форменного обмундирования. Разница была только в том, что На какой бронетехнике они передвигались? Впрочем, Скип в иностранной бронетехнике разбирался не очень. Нет, знал кое-что, ещё с тех времён, когда летал на контракты в другие страны, но самостоятельно никогда не изучал. Так что из всего, что увидел, смог идентифицировать только французские VAB разных модификаций, да немецкие Мардеры и Боксер. с которыми познакомился во время немецкой командировки уже в этом времени. А вот ранее невиданные им БМП-хи со значком британского флага на броне он так и не опознал. Сам город был во власти твари, но вокруг него располагался огромный. Капитан как-то упоминал, что во времена его молодости подобные трущобы назывались Шанхай. Короче, гигантский конгломерат построек, сделанных из говна и палок. Листов шифера, металла, фанеры, картона, пластика, пустых канистр из-под воды, масла, или каких-нибудь моющих средств, ломанного кирпича и ещё чего-то подобного. И во всём этом кишело нескончаемое людское море. Скип вошёл в город по, судя по карте, которую он скачал на телефон ещё в Москве. «Улицы Матади». Что это был за тип, и чем он прославился настолько, что в честь его назвали «Улицу в столице», маг не знал. И, если честно, даже не собирался этим интересоваться. Старые герои остались в старом мире, а новый порождал своих героев. В отличие от всех предыдущих городов, ограбить его здесь не пытались. Вернее, попытки грабежей — Закончились километров за 10 до первых блокпостов, и остаток пути до города Скип преодолел вполне спокойно. Ну, то есть, если считать именно попытки ограбления. А так он шёл в огромной толпе народа, в которой его пихали, толкали и даже щипали, ну или пытались обокрасть. Потому что сверху формы он накинул драную накидку, больше для маскировки, нежели чтобы защититься от солнца или мух. Потому как ни мухи, ни солнечный удар, ему с его параметрами были совершенно не страшны. А вот с применением маскировки и скрытности как раз-таки были проблемы. Уж слишком плотная толпа заполняла местные дороги, а потом и улицы Шанхая. Так что если задействовать навык Закол, то увидеть его может и не получится, но вот обнаружить, когда ты натыкаешься на что-то невидимое или там тебя прижимает к чему-то подобному, реакция, скорее всего, будет очень бурной. Так что он решил, что лучше вот так, по старинке. Белых в толпе было не то, чтобы очень много, но встречались. Людей в военной форме тоже, причём форму он специально надел самую обтрёпанную, а наброшенная поверх драная накидка только добавляла его облику неприглядности. Так что он о фону толпы вполне соответствовал. Ну и то, что он передвигался пешком, а не в роскошном лимузине под мощной охраной, либо в крайнем случае на броне, только добавляло ему незаметности. Нет, понятно, что как в местных группировках, так и в международном контингенте точно были люди прекрасно осведомлены о том, как именно он передвигается. Но для большинства рядовых солдат и толпы на улицах белый в драной накидке из-под которой проглядывал потрепанный американский камуфляж, был почти невидимкой. Но за исключением тех, кто пытался его обчистить. Не в наглую, втихаря. Грабить с определенного момента, похоже, становилось опасно. Причем следили за этим не столько пришлые европейцы, сколько местные. Скипу навстречу попалось несколько пикапов с неграми в военной форме и с оружием. А кроме того, он заметил несколько патрулей, но уже в гражданском и вооружённых, в лучшем случае крайне изношенными калашами, а то и просто палками. Хотя службу они несли крайне беспечно. Просто стояли кучкой и общались, почти не обращая внимания ни на что вокруг. А нет, не только. Ещё они что-то жевали и частенько танцевали под стоявший где-нибудь рядом крайне обшарпанный магнитофон. Обычно это было зрядно потрёпанный древний бумбокс с треснувшим корпусом, но при этом с воришками, они расправлялись весьма сурово. Правда, ловили их по большей части не они, а обычные люди. Но потом передавали в руки стражей. Те тут же заваливали пойманного на землю, а ноги задирали вверх, привязав их к какой-нибудь жерди. После чего принимались лупить его по пяткам. с теми же дубинами. И судя по тому, как наказуемые верещали и корчились, это было больно. кое-что интересное Скип обнаружил, когда добрался до комплекса зданий Национального педагогического университета. Ну, судя по табличке на воротах. Да, французским маг не владел, но как перевести University Pedagogique Nationale, догадаться не сложно. В настоящий момент здесь, похоже, ни студентов, ни преподавателей не было, потому что комплекс, судя по выставленным постам и большому количеству бронетехники, как на блокпосту, охранявшем подходы к комплексу, так и на самой территории, занимали европейские военные. Плюс тот факт, что чернокожих на территории, судя по тому, что Скип смог разглядеть, было явное меньшинство. Да и те, что были по большей части носили военную форму. Территория вокруг уже, похоже, считалась опасной, поэтому толп местных на улицах здесь не наблюдалось. Хотя движение по улицам всё ещё оставалось довольно интенсивным. Мака остановился, подумал, хмыкнул и решил чуть подзадержаться, полазить, подслушать, что говорят. Здесь-то толп народа уже не было. Так что вполне можно было костануть скрыт с маскировкой и прогуляться по этой базе. Ясно же, что договариваться с местными напрямую не то, чтобы совсем бесполезно, но окончательно они сами точно решить ничего не смогут с такой-то силой под боком. Он мельком пробежался ознакомлением по встречным патрулям, так там все были игроками и уровнем в районе 15. -го. Конечно, в настоящий момент уровень не слишком много значит. Даже самые сильные игроки держат свой не выше 26-го, 28-го, то есть чуть выше того левла, на котором становится доступна дополнительная жизнь, в первую очередь качая навыки и заклы, но все равно десятка — это некий рубеж, показывающий, что игрок уже кое-что знает и умеет. а не просто инициировался. Ну и то, что в европейском контингенте практически не было обычных людей, яственно показывало, что те вцепились в Кеншасу обеими руками и уступать не намерены. Так что после добычи информации следовало посоветоваться с кем-то из самой верхушки. Он же здесь действует от имени государства. Вот пусть государство и решает. что делать и как действовать нет будь он один весь этот международный контингент не проблема на гнём и выкинем ну вероятно кто его знает какие здесь ещё монстры есть вдруг тут найдётся кто-то из той восьмёрки что взломали четвёртый предел раньше него однако он тут от имени странный И непонятно, как подобные действия отразятся, например, на задаче объединения человечества перед лицом агрессии. А ну -ка, как эти неженки напротив обидятся на подобные действия и откажутся объединяться? Американцы же, судя по рассказам Игоря, после его столь демонстративного ухода из горы Шаен обиделись и попытались встать в позу Мол нам нанесено смертельное оскорбление. Мы требуем публичных извинений и больших компенсаций. Слава богу, никто из их бывших союзников США в подобных телодвижениях не поддержал. Так что к настоящему моменту вроде как основные проблемы были решены. А если теперь взбрыкнут немцы с англичанами и французами, не возбудятся ли американцы снова? потому что усмотрят в этом шанс что-то переиграть в свою пользу. Короче, это проблема совсем не его уровня. Так что пусть над ними думают те, кто для этого поставлен. А Скип по дружбе просто подбросит им немного информации. Ну, если получится. Ничего особо важного подслушать не удалось. Скип почти 14 часов лазил по базе Пару раз по присутствовал на совещаниях, а один раз даже на встрече командования с главами местных группировок. Ну как командование. Главным на базе считался британский генерал лорд Джозеф Кромби, какой-то там маркис чего-то там. Скип не запомнил. Заместителями у него были ещё один генерал, но уже французский, и немецкий полковник. А встречались местные с двумя майорами и одним лейтенантом причём главным как понял скип был именно лейтенант ничего особенно внятного из этой встречи маг не вынес но ну, кроме подтверждения его мыслей что европейцы полностью контролируют обстановку и активно качаются во всяком случае до трети личного состава европейского контингента В настоящий момент фармили твари у Врат. Причём первую скрипку здесь играли его бывшие ученики из команды GSG9. После этого скип вышел из базы и отойдя подальше, запросил через Марану консультацию насчёт того, что ему делать. Спутниковый телефон который ему выдали для экстренной связи и который он все это время просто держал в инвентаре, зазвонил через два часа. «Слушаю». «Привет, Скип! Рассказывай!» «Здравствуйте, господин президент!» «Короче, тут такое дело. Консультации затянулись почти на сутки. Нет, инфу-то он рассказал всего за полчаса, после чего его собеседник отключился». И перезвонил только через 8 часов. Но до его звонка с ним связывались ещё три раза. Причём для того, чтобы ответить на один из вопросов, ему пришлось вновь залезть на базу к европейцам и кое-что там разыскать. А потом ему сделали предложение, от которого он, подумав, решил не отказываться. А чего? Киншаса место на опыт богатое. И будет оставаться таковым ещё долго, а ему надо траппу развивать. К тому же Конго, оба, но особенно то, которое не просто республика, а демократическая, столицей которой и является Киншаса, очень богаты на всякие полезные ископаемые: алмазы, золото, уран, серебро, медь, кобальт, марганец, малахит, тантал. Часть из них вполне подойдёт как сырьё для крафта. А ему надо трапу прокачивать, так что он подумал, подумал, да и согласился попробовать. Ну а утром вышел на охоту и до сих пор ей занимался. Гости появились только через 4 часа. До этого времени Скип успел поднять сбор трофеев до весьма уважаемого седьмого уровня, на котором мне ожиданно открылась новая функция. Он тащил то, считал, что ничего, кроме опыта и сердец с помощью этого навыка взять с твари невозможно, всё остальное требуется извлекать вручную, а оказалось, что это не так. На седьмом уровне появилась возможность собирать с твари ещё и мононасыщенные части и органы. Каковых у тварей магов оказалось аж 3, а у фезовеков, ну, наверное, одна кость. А наверное, потому что таковых косточек оказалось две. два по звонка. Один в том отделе, который отвечал за руки, а второй, ну, наверное, за ноги или там вообще за нижнюю часть тела, включая всякую трибуху, печень, селезёнку, кишечник. Евгений Юрьевич очень возбудился, когда узнал, что за возможности, так что объяснял весьма путанно. Но это не страшно, подождёт. Тем более ни о чём подобном с Кип ранее у себя там не слышал. Возможно, потому что никому у них и в голову не пришло прокачивать сбор трофеев до седьмого уровня. При постоянном-то дефиците очков, как бы там ни было, полностью полагаться на сбор скип не стал, решив еще поработать ручками. Не барин чай, а Авдеич очень просил. И вот как раз в этот момент сзади и раздался Кирилл. знакомый голос Привет, Скип. Давно не виделись.